Мамка Сельга входит в избу, осторожно, чтобы не хлопнуть, прикрывает за собой дверь. Легко идет, напевает что-то негромкое, возится у печи. Потом подсаживается к его изголовью, красивое, строгое, такое родное лицо совсем рядом, в синих, бездонных глазах ласковая смешинка. Любеня смотрит на нее и думает, что мать совсем не изменилась за эти годы, Словно и годы обходят ее стороной, разве что в смоляных кудрях поблескивает серебро. Ну, так это просто, свет отражается. Прижмуривая глаза, он делает вид, что все еще спит, хотя наблюдает за ней из-под тишка, как это было в детстве, когда он, малец, любил напугать ее, резко неожиданно вскинувшись из-под одеяла и зарычав по-звериному. И она исправно делала вид, что пугается. Проснулся сынок. Сельга замечает дрожание век. И то ладно. Обратно сказать вставать пора. Лежебока. А то все спишь и спишь, как медведюшка-батюшка. А я тут сына. Тебе рубашечку сшила. Хорошая рубашечка. Мягенькая. Любиня видит, что в руках у нее действительно холщовая рубаха. Маленькая только. На ребенка не в пору. И мать разминает ее в ладонях, словно и впрямь думает на него надеть. Он хочет сказать, мол, что ты, мама, куда мне такая рубашечка, я ведь уже вырос, уже большой, стал воином, сражаюсь, хожу в походы. Но почему-то не может сказать, горло перехватывает. А сельга словно бы слышит несказанное, хмурится болиные брови, морщит точеный носик. Ну что ты, сынок? Протяжно нараспев проговаривает она, «Какой же ты большой! Кто тебе сказал, что большой? Ты маленький, ты еще совсем маленький! Мой сынок, моя деточка, кровинушка моя!» «Да вставай ты, забери подводные каракатицы!» «Вставай! Ну, проснись, Евнар!» «Гляди, воин, скатишься за борт, вода холодная!» Прозвучало над самим мухом. Севнар скинул голову, Казнул ошалелым, недоуменным взглядом по всплескивающейся воде, по тугому выпукло натянутому парусу, по лицам ратников, вольно расположившимся вдоль бортов лебеди моря Хлопает парус, чуть спадая и снова надуваясь до невозможности. Поскрипывают борта Дракара, судят натянутые канаты, и вода игриво под днищем тянет ее обычное, монотонно журчащее. Все привычное, знакомое. Такое далекое от его сна, и только лицо матери все еще перед глазами. Их изба в родном селении, которую, казалось, совсем забыл. Не забыл, оказывается, помнится до мельчайших черточек. Приснится же, не сразу разберешь, где явь, а где навь. Севнар подумал, что уже много лет не видел таких реальных отчетливых снов из прошлого. Прошлое хорошо тем, что прошло, как любит говорить косильщик. А нет, оказывается, не все проходит. А это ты, Гунар? Наконец спросил он. Его недоуменный вопрос сильно развеселил косильщика. Конечно, не я, громогласно заявил тот, с силой хлопнув себя поляшки. Конечно, это голодный тролль лязгает зубами у тебя над духом Интересно, брат Евнар, кого ты ожидал увидеть? Может, ты думал, сам и гир подводный пожалует в гости, пока ты сладко сопишь у борта? Ну, пусть стукнет меня копытом по голове летающий конь Ир, если этот парень не умеет спать так же крепко, как валун в мхах, сообщил косильщик. «Наш Евнар, если возьмется, переспит любой камень», — подхватил шутку кто-то рядом. «Камень, может быть, а вот Ингвара крепкие объятия точно не переспит». «Ингвар, да, он еще со вчерашнего не просыпался». Силач действительно расположился неподалеку, широко раскинув под днищу сильное тело и вкусно заливисто всхрапывал. «Хорошо идти по морю, когда пару сделает работу грибцов». Легко идти. Пока весельчаки зубоскалили, Сьевнар зачерпнул шлемом воды из-за борта. Неторопливо умылся. Ледяная вода сразу взбодрила, выстудила лицо, жгучими каплями стекая за ворот рубахи. «Слушай, Гунар, а к чему родители снятся?» Спросил он чуть позже. Косильщик озадаченно почесал щелку большим пальцем. «К чему?» Боги знают, может, к смерти, к себе зовут. А если живая, тогда как? Как, как? Знать бы. Ты тоже нашел знатока, лучше у Гуси старого спроси, может, он знает. Он долго живет, всякие приметы и знамения может растолковать. И то верно. Что ты, что ингвар два сапога пара и оба левые, пробурчал косинщик. «Напихайтесь, солонины, покуда не лезет, а потом снится вам не весь что!» «Кто говорил?» — улыбнулся Сьевнар. Евнар. Волей богов поход для ратников братства начался хорошо. Двенадцать больших кораблей, больше шести сотен воинов вышли с острова и сразу поймали парусами попутный ветер. Ходка, быстрее обычного, шли вдоль береговых изгибов, только пару раз приставая к берегу, чтобы набрать в бочонке свежей воды. Видели, конечно, на горизонте дымки поселений местных племен, но даже самые безбашенные хребрецы не настаивали на остановке, чтобы размять кости и вытащить мечи из ножен. Все понимали, в богатой Византии вдоволь будет и крови, и золота, и пьянящих вин, и покорных женщин. Всего, что может пожелать воин в набеге. Приятно идти по морю при попутном ветре.